Глава девятая. Внезапное нападение. Падение в джоу расположенного на другом берегу реки Гуань, было неожиданным. Ся Циншен был повышен до младшего генерала, а в город хлынул поток солдат и продовольствия. Все говорили о новой войне. Вероятно, сражения в Юйчжоу не терпели отлагательств, и армия Лянчжоу собиралась поддержать их. Через два дня пришло донесение о сражении, и в нем обнаружилось нечто неправильное. Армия Табай в самом деле перешла на другой берег реки Гуань. Дуансюй повел младшего генерала У в ложную атаку в сторону Баичена в Юйчжоу, но тайно послал Ся Циншена переправиться через замерзшую реку в середине ночи, когда снег и ветер были самыми сильными, что помешало хуцийцам оборониться стрельбой из лука и застал их врасплох, неожиданно захватив Цзэчэн в Шоджоу. Как только Цзэчэн был захвачен, Дуан Сюй немедленно покинул Байчен в Юйчжоу и без оглядки повел армию Табай на север, чтобы присоединиться к своим войскам в и столкнулся в ожесточенной схватке с армией Даньджи в Шоджоу. Когда до Хасыму дошли эти вести, она не нашла в этом ничего необычного. Когда Дуансюи спросил ее о направлении ветра, она поняла, что он собирается делать. Какими бы свирепыми и воинственными ни были хуцийцы, этот молодой генерал был достаточно смел, чтобы сразиться с ними на территории Данжи. Интересно, повезло ли ему? Эти истории были необычны для чинина, который подпер подбородок рукой с задумчивым выражением на лице, и стал медленнее грызть дынные семечки с арахисом. Он сказал, «Генерал Дуань настолько потрясающий, что все говорят, что он стал первым генералом Великой Лиан, кто пересек пограничную реку». Хэсэму подумала про себя. «Все так, с точки зрения боевых искусств или военной техники, он не похож на человека, воспитанного семьей государственных служащих в трех поколениях». «В будущем я хочу стать таким же, как генерал Дуань». «Я хочу защищать свою семью, защищать свою страну и отомстить за своего отца!» Чинин сжал свои маленькие кулачки. Хэсэму выплюнула скорлупу от семечка и, повернув голову, некоторое время рассматривала Чинина, думая о том, что это и правда неплохое место. «Хочешь последовать за Дуан Сюэм? спросила Хэсэму. Чиньин был немного озадачен, а Хэсэму задумалась на мгновение и продолжила. Последние несколько дней я наблюдала за происходящим в городе. У всех сейчас безрадостные времена. Нет ни одной хорошей семьи, которой можно было бы довериться. Дон Сюй довольно хорош. Я помогла ему, наблюдая за ветром, так что если он сможет вернуться живым, я могу позволить тебе последовать за ним. У него знатная семья, рядом с ним ты никогда не будешь голодать. И, возможно, даже сможешь получить возведение в дворянство». Что ж, разве не этого хотят смертные? Пока она говорила, она заметила, что взгляд Чинина был каким-то неправильным, и он вот-вот разрыдается. Он потянул Хасыму за рукав. Сестрица, сяо сяу, -сяу ты, ты собираешься отдать меня кому-то еще? Я, я хочу следовать за тобой. Я могу есть меньше и могу не есть дынные семечки с арахисом. Хэсэму некоторое время спокойно смотрела на Чинина, смахнула капли слез с его лица и категорично ответила с мягким выражением лица. — Так тоже не получится. Я ведь сразу тебе сказала, что смогу позаботиться о тебе лишь некоторое время. И она не шутила. Жизнь и смерть — это два разных пути. Как может живой человек всю жизнь следовать за мертвым? Чинин угрюмо молчал. Хэсыму щипнула его за щеку, сказав: Так ты хочешь последовать за Дуансюем или нет? Он может погибнуть Шоджоу и никогда уже не вернуться. Чинин поднял глаза и скорбно ахнул, как будто получил второй удар и не мог смириться с тем, что его герой может умереть. К как же нам быть, если братец генерал погибнет? Хороший вопрос, подумала Хэсыму. Она все еще испытывала огромное любопытство к Дуансю: Если он умрет и станет блуждающей душой, его имя будет занесено в призрачную книгу. Тогда его жизнь стала бы ей понятна. Она с некоторым нетерпением ждала этого. Что касается Павана в его руке, она не хотела, чтобы достояние ее дяди и тети было зарыто в землю вместе с ним и не увидела больше солнца. Поэтому Хэсэму спросила ученина. «Помнишь, на днях, когда мы разговаривали с соседями, там был один человек, вдова мастера игры на соне. Ее звали...» «Вдова? Что это такое?» На лице Чинина появилось растерянное выражение. «Это та, у которой умер муж». «О, тетушка Сун?» «Точно. Сходи, позови ее сюда погрызть дынных семечек и заодно попроси ее захватить с собой Сону из дома». Чинин послушно спрыгнул со скамейки и убежал. Вскоре он привел во двор женщину лет сорока. Женщина несла в руках футляр, а на голове у нее красовались белые цветы. Ее фигура была слегка полноватой и грузной, а выражение лица подавленным. Она приподняла занавеску и прошла в комнату, где находилась Хэсэму. Хэсэму жестом пригласила ее сесть, та присела, И поставила футляр на стол, спросив. Для чего пригодилась сон, барышня? В последнее время мне всегда становится грустно, когда я вижу эту штуку. Она погладила футляр и сказала. Мой муж всю жизнь проводил похоронные и свадебные церемонии, но в конце его жизни не осталось никого, кто бы сыграл похоронную песню ему. Муж тетушки Сун» был единственным мастером игры на соне в городе, и он погиб во время резни. хэ поставила перед ней миску с дынными семенами и арахисом, спокойно ожидая, пока та справится со своими эмоциями, прежде чем заговорить. «Тетушка Сун, одолжите мне эту сону, я сыграю». Тетушка Сун удивленно спросила. «Барышня Хэ умеет играть на соне?» Немного раньше училась играть, с улыбкой ответила Хэсыму. Тетушка Сун сразу же согласилась. Хысыму взяла сону и намочила пленку для свистка. Некоторое время она внимательно вспоминала, затем подняла руку и заиграла сотню птиц, отдающих дань уважения фениксу. Примечание. Сона китайский язычковый музыкальный инструмент, обладает громким и пронзительным звуком сотни птиц, отдающих дань уважения Фениксу» Одно из самых известных традиционных китайских произведений Примечание птица Да-да, на фоне именно она Тетушка Сун была очень удивлена Она хлопала в ладоши, слушая, а глаза ее покраснели Она думала, что больше никогда не услышит, как звучит эта сона Тетушка Сун, ну как? «Попала ли я в такт?» – спросила ХСМУ, закончив играть песню. Тетушка Сун поспешно кивнула и сказала. «Навыки барышни действительно хороши, так что все в гармонии», – ХСМУ также спросила Чинина, глаза которого сверкали от восхищения. Он тоже сказал, что она хорошо сыграла, не сбиваясь с ритма. К счастью, все обошлось, ведь она не могла точно расслышать интонацию. ХСМУ спросила тетушку Сун, можно ли ей одолжить сону на время. Зачем она тебе? У меня есть знакомый, которому очень не повезло, и если он умрет, я намерена проводить его, беспечно сказала ХСМУ. Она думала, что если он умрет, то его гроб пришлось бы вести из Лянджоу обратно в южную столицу. Было бы очень грустно, если бы по дороге не звучала похоронная музыка. «Погребальная песня» в обмен на его меч Паван. В любом случае, к тому времени, он будет уже мертв, так что не сможет протестовать. В конце концов, это был обмен одной вещи на другую, и это не нарушало ее принципов. Этот человек был пока еще жив, но ХСМУ уже завершила подготовку к похоронам и обменяла полкорзины яиц на месячную аренду соны. Чинин проводил тетушку Сун обратно и вернулся в припрыжку. Он стоял на цыпочках у стола и с любопытством разглядывал Сону в футляре. — Сестрица Сяо-Сяо, откуда ты все знаешь? Ты даже умеешь играть на Соне. — Это от нечего делать в свободное время. Хэ взяла Сону и повертела ее в руках. Этому меня еще в детстве научил отец. И нет почти ни одного инструмента, на котором он не умел бы играть. Несмотря на то, что она родилась злобным призраком, прежде чем унаследовать королевский трон, она выросла в мире людей. Ее родители, похоже, хотели, чтобы она была похожа на живого человека. Настолько, что теперь она едва ли старалась притворяться человеком, при этом не раскрывая себя. Конечно, встреча с этим лисенком Дуан Сюэм совсем другая история. Сестрица Сяосяо. — А чем занимался твой отец? — спросил Чинин, вскочив на маленький табурет и сев прямо. Хэсэму задумалась, повертев трубу в руке несколько раз, прежде чем она нашла подходящее описание. — Мой отец... Раньше он управлял мясной лавкой. В моем родном городе есть место, где живут все мясники. Если бы ее отец, предыдущий король призраков, услышал ее метафору, он бы захлопал в ладоши, И сказал, что это великолепно. А мясник, прямо как мясник Джан, который продает свинину на улице? Почти. Хэсуму рассмеялась. Ее взгляд был немного бесстрастным. С мясниками не так-то просто справиться. Тогда как ушли из жизни родители сестрицы Сяо Сяо? Чинин был еще в том возрасте, когда можно говорить без удержу, и он задавал любые вопросы. Не зная, что некоторые из них неуместны. Хасему взглянула на чинина, и тот испугался, увидев, как затуманились ее глаза, и замолчал. Она лишь улыбнулась, проигнорировав эту тему, и попросила чинина сходить на улицу и купить ей пару порций соевого супа. Чинин тут же убежал, как будто его помиловали. После того, как Чинин выбежал из их маленького дворика, Хэсыму вынула из-за пазухи дрожащую жемчужину и спросила: «Фани, в чем дело? Хотел отчитаться про родительницы? с другого конца раздался бодрый голос молодого человека. Я еще раз тщательно проверил дуан Сюэ, в семье Дуань четверо детей. Он третий молодой господин семьи. Он с детства отличался талантом и мог выучить наизусть более сотни стихотворений и песен. Когда ему было семь лет, Его бабушка в Дайджоу серьезно заболела. Его отправили присматривать за ней. В течение этого времени у него часто выходили сочинения, и он был очень известен в Дайджоу. Все эти моменты из его жизни довольно обычны, и единственное необычное, что с ним случилось, это то, что он столкнулся с бандитами, когда возвращался обратно из Дай-Джоу в возрасте 14 лет. Все его приближенные слуги были убиты. И только он один выжил и прошел весь путь до южной столицы. Лишь с тех пор он окончательно поселился в южной столице. Хасему стукнула костяшками пальцев по столу и задумчиво произнесла: Все его приближенные и слуги мертвы, и выжил только он. Что потом стало со старушкой из семьи дуань? Вскоре, после того, как Дуань Шунси прибыл в южную столицу, старушка скончалась. Таким образом, Буквально всех людей, которые знали его за семь лет жизни в Дайджоу, больше не было на свете. Какое совпадение? Бывают ли в мире такие совпадения? Или он пытается что-то скрыть? Хэсыму грызла дынные семечки, думая о том, что этот молодой генерал – самое настоящее сокровище. И чем больше она копала, тем интереснее все это становилось. Так уж получилось, что в последнее время... Она немного проголодалась, поэтому она могла бы отправиться на передовую в Шоджоу, чтобы поискать себе еды и заодно сходить проверить, жив ли там этот молодой генерал. Ночь была глубокой, и перед столицей провинции Шоджоу небо сотрясали звуки убийств и ряск мечей. Хэсэму скрыла свой облик и медленно шла между шквалом мечей и кровопролитием. На ней было ее любимое красно-белое трехслойное платье с загнутым подолом, а на поясе поблескивал нефритовый кулон. Череда смертей, непрерывное сияние духовных огней, ярко поднимающихся в небо, перерождение. В глазах злобных призраков кровавое поле боя словно грандиозный праздник с небесными фонарями. Она присела на корточки и выбрала умирающего Хуцийца с крепким черепом и двумя пальцами коснулась его глаз. Он моргнул и увидел перед собой злобного призрака. — Я могу исполнить одно из твоих желаний, а потом съесть тебя. Ты чего-нибудь хочешь? — спросила Хэсэму на языке Хуцийцев. Увидев его привычный растерянный вид, она коротко объяснила ему все плюсы и минусы. И только тогда Хуцийц схватил ее за юбку одной рукой и с трепетом позвал. «Бог Цан!» Хэсэму склонила голову. «Я не какой-то там бог!» «Бог Цан! Убейте того... парня!» Хуцы поднял палец. Его лицо было залито кровью, и черты лица было не разглядеть, но ненависть и гнев в его глазах были очевидны. Хэсэму посмотрела в направлении его пальца. В мире, где духовные огни сияли в ее глазах так же ярко, как и днем, Дуансюй Сюй скакал на каштановом коне, облаченный в доспехи и орудовал своим клинком посреди толпы, где брызги крови разлетались на тречи в высоту. Выражение его лица было спокойным и холодным, без гнева или ненависти. Но под этим озером спокойствия казалось, что-то скрывалось. То, что было скрыто... Она не могла разглядеть. «Хочешь, чтобы я убила этого человека?» Хэсыму указала на Дуан -сюэ и повернулась к своей предполагаемой еде.